Глава 21 Возвращаясь с победой. Ду Гу И шла позади Дзюньсе. Ее взгляд с великим интересом впивался в огромную сумку, которую нес телохранитель. Ранее сегодня она думала, что ее выигрыш и так был достаточно большим. Но затем Дзюньсе неожиданно выиграл все эти сокровища в последнем круге. Многое из того, что было теперь в сумке, было просто неоценимо деньгами.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 Как ты мог так поступить? Ты, видимо, не думал о последствиях совсем, даже на мгновение. И тебе совсем-совсем ничего не показалось странным сегодня? Чего не показалось странным сегодня? Глава 22. Убедительный соблазн. Дзюньси испепелял Танг Юаня острым взглядом холодных глаз. «Спроси себя, ты вправду настолько самоуверен, чтобы поступить так?» Лицо Танг Юаня, который почти плакал, стало спокойнее. Он не был дураком. Вообще-то он был довольно продуманным парнем. «Слушай, Цзюньце!» Он начал вспоминать все произошедшие события и понял, что слишком много обстоятельств были очень подозрительны. Случившееся не было тем, что могло бы произойти просто так. Даже во сне он бы не поступил таким образом. Однако он сделал такой шаг по своей собственной воле. Как это возможно? Я что, действительно такой безрассудный человек? Нет, точно нет. Я, может, и не хороший, и привычки дурные у меня есть, но я точно знаю свои границы. Те вещи, что произошли сегодня, точно были тем, что за моей гранью, даже перед лицом смерти. Но я же это сделал. Более того... Я продолжал делать подобные вещи одна за другой. Каждая более бесстыдная, чем прошлое. Да я даже сделал то, о чем даже под страхом смерти не признаюсь. Мои действия могли опозорить всю мою семью. Это была просто какая-то бездонная яма. Тогда почему же я сделал эти вещи? Неожиданно все мысли Танг-Юаня спутались и начали разваливаться. «Когда ты ранее приходил?» «На Мэн была та же одежда?» Дзюньси смотрел прямо на него, а рот изогнулся почти в дьявольской улыбке. «Да, но какое то имеет значение? Разве есть какие-то проблемы?» Не понимал Танг Юань. «А тебе не показался странным запах парфюма у Ханзоу? Довольно приятный аромат, да?» Продолжил намекать Дзюньси. «Да, довольно неплохой. Это и вправду неплохой парфюм». — неопределённо ответил Танг Юань. — А когда ты зашел, тебе подали кружечку чая? — Так же, как сегодня? — намекал Дзюнси. — Да, точно. А что не так? — Что не так? — усмехнулся Дзюнси. — Да так, ничего особенного. Это было всего лишь началом конца. Танг Юань не был дураком. Подумав над словами Дзюнси минутку, он внезапно подпрыгнул и с шокированным лицом спросил. «Ты имеешь в виду чай? Что-то не так с чаем?» «Только с чаем?» — снова усмехнулся Дзюньсе. «Одежда Мэн Хайдзоу, его парфюм, чай. совсем этим проблема. Когда группа игроков собираются на игру вместе, разве сначала они пьют чай? Что же это тогда за игроки? Эх ты, свиноголовый, ты действительно не заметил ничего странного в этом?» «Но разве ты тоже не выпил тот чай? Почему же ты тогда в порядке?» Удивился Тангюань. Юань. «Помнишь, после того, как я выпил чай, я чихнул, когда мы входили?» На лице Цзюньце был неописуемый восторг. Широко улыбнувшись, он продолжил. «От моего чиха твоя одежда стала мокрой, так?» «Точно! Да, такое было!» Вспомнил Танг Юань. «Когда большинство людей чихает, у них разлетаются слюни». Вместо этого я выплюнул чай на твою одежду, и она стала мокрой. «Разве тебя это не удивило тогда?» Поднял голову Дюньсе и посмотрел на него. «Ах, так вот что произошло!» Неожиданно осознал Тангюань, но снова задумался. «Но как ты об этом догадался?» «Как я догадался, черт, что же ответить?» Не скажу же я ему, что настолько хорошо знаком с наркотиками и подобным, что могу их распознать, не используя зрение или обоняние. В моей прошлой жизни я мог засечь такие вещи просто порами кожи. Дзюнь почесал нос. Ведь единственным способом ответить было только немного очернить себя. Эм, насчет этого. Я делал что-то подобное раньше, понимаешь? Как и ожидалось от третьего молодого господина Дзюнь. «Какая, несомнительно, исключительная тактика!» Лесть тангиона выросла до небес. Он повторил с уважением. «Ты действительно эксперт!» Дзюньсе почти и плакал, и смеялся. Он напомнил. «Даже если той расписки больше нет, я боюсь тот факт, что ты заложил жену, они распустят. Ты должен что-нибудь придумать насчет этого». «Это верно. Но что же мне делать?» Обсуждение подобной темы вызвало у Тан лишь страх. «Сейчас у тебя только один вариант, и это прийти домой и рассказать твоему дедушке все, что случилось. Ты не должен ничего скрывать, а должен выложить все. Нанеси превентивный удар. Дай своему деду решить, что делать дальше, и он примет какие-нибудь контрмеры. Но если будешь ждать, пока он услышит об этом от кого-то другого...» «И он сам решит тебя расспросить, тогда тебе и вправду конец», — прошептал Дзюньсе. «Что до тебя, так тебя просто подставили. Я верю, что твой дедушка не взвалит всю вину на тебя. Даже забыв, что только так можно все решить, твой старый дед гораздо опытнее в таких вопросах, чем ты. Ты должен быть очень зол на них, разве не так? Я расскажу тебе один трюк». Дзюньсе понизил голос. Он был почти как дьявол, который уговаривал кого-то совершить зло. «Во-первых, оставь меч и нефритовые ножны у меня на время. Затем возьми миллион серебряных ляний и приди в дом тысячи золотых, чтобы их выкупить. А когда они не смогут их принести... Ты понимаешь?» «Точно!» — Танг Юань хлопнул в ладоши от радости. «Это единственный способ, и так мы перехватим инициативу!» Но все, что им нужно будет сделать, так это выкупить у тебя мечи ножны. Ты совсем тупой? Они использовали эти вещи как ставку против моего обещания, а не за деньги. Тут просто огромная разница. Ты что думаешь, я их продам? Дебил. После всего этого ты до сих пор не понял. Чего ж ты ждешь? рассмеялся Дзюньсе. Ох, точно! Я сейчас дам тебе одну полезную вещицу! Словно он выполняет магический трюк, Дзюньсе вытащил из кармана чашку, что удивляло больше. На дне чашки еще было несколько капель чая. Эта чашка с наркотиком, я забрал ее ранее», — улыбнулся Дзюньсе. «Там, кажется, даже есть еще немного капель чая». «Ты настоящий профессионал, третий молодой господин, точно профессионал!» Толстый танк осторожно взял чашку. Затем он быстренько укатился вдаль, прямо как дикая лошадь в открытом поле. «Хотите устроить заговор против меня? Я устрою его раньше». Цзюньсе смотрел, как танк Юань катился вдаль. Затем он гордо улыбнулся. «Судя по настроению толстяка и возвращению его жены, семья танк займет семью Ли и семью Мэнк ненадолго». «Дзюньсе уже приготовил небольшой диванчик, чтобы посмотреть на это шоу. Но сейчас результат мог быть совсем иным, если бы не случайное появление Ду и, и перемены, которые случились с Дзюньмасе. Даже если бы у него не было страха раскрыть их планы, то он бы показал свою истинную силу, сделав себя мишенью для огромного количества врагов. «Случись такое, минусы бы превзошли плюсы!» Несмотря на то, что все его оппоненты были просто мажорами, у этих мажоров была поддержка первых семей города. Без подобной поддержки осмелились бы эти слизняки дать наркотик Дзюнь Масе и Танг Юаню. Посмели бы действовать так нагло и беспечно. Невозможно. Не было и шанса подобных действий с их стороны. Даже несмотря на то, что и сам Дзюньмасе Масе был разочаровывающим мажором, за ним был дедушка Дзюнь. Семья Дзюнь. Также было понятно, что дедушка Дзюнь был единственной опорой семьи Дзюнь, однако гордый верблюд все еще больше лошади. С поддержкой военных почти одна треть всех генералов в армии была под командованием дедушки Дзюнь. Пока он жив, то он прочная опора даже для такого болвана, как Дзюнь Масе. Даже без их желания на их телах стояло клеймо Дзюнь. Как только что-либо случится, последствия пройдутся штурмом по императорскому двору. Как только пойдет семья Дзюнь, у этих людей кончатся легкие деньки. Их принудят к развалу другие семьи, и они просто не смогут дать сдачи. Но пока семья Дзюнь существует, у этих людей будет дом. Они смогут собраться вместе и дать надежный отпор врагам независимо внешним или внутренним. Вот почему ничего не должно произойти с семьей Дзюнь. Вот почему эти люди не отступят ни перед чем, чтобы ни случилось с Дзюньмасе. Пусть они и смотрят на этого мажора свысока. Когда придет время действовать, никто из них не останется в стороне. То же самое можно сказать и о семье Танг. Силы семьи Танг, может, и не близки к силам семьи Дзюнь, но внутри города их власть была среди самых верхов. Если эти две семьи объединят усилия, Даже нынешние силы семьи Дугу должны будут отойти назад. Разумеется, это не значит, что семья Дзюнь сильнее семьи Дугу. В свои самые лучшие годы семья Дзюнь так давила на семью Дугу, что та не смела поднять головы. И так продолжалось в течение семи лет. Но теперь, когда талантливые люди семьи Дзюнь пали, таланты семьи Дугу лишь растут. Они медленно проявляются один за другим. Это было той тропинкой, где семья Дугу ушла далеко вперед семьи Дзюнь. Вот почему у семьи Дугу сейчас наибольший потенциал из всех. По крайней мере, так может показаться посторонним. Однако пока дедушка Дзюнь остается жив, семья Дзюнь не падет. Даже императорским силам придется сильно подумать, прежде чем что-то сделать с семьей Дзюнь. Можно даже сказать, что они не посмеют. И все же семья Ли и Мэнг вместе в одно и то же время решили подставить Танг Юань и Дзюнь Это было странновато. Даже очень странно. Если бы это было обычным, то с миром точно было бы что-то не так. Однозначно. Те, кто был в этом замешан, были простыми мажорами. Подлинными мажорами. Даже если бы их раскрыли, то старики из семей подумали бы, что это очередные ошибки молодых. Посмеявшись немного, никто из них не принял бы это близко к сердцу. Однако, что если бы этот план был выполнен удачно? Глава 23. Реакция семьи Танг Цзюнси обдумал, что если сегодняшние его планы преуспеют, то он и Танг Юань будут первыми целями врагов.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 «Год Х, месяц Х. Поздравляю с днем рождения внука Фэнга. Год Х, месяц Х. Поздравляю с рождением внука Женя». «Разве эти вещи не должны принадлежать потомкам семьи Ли?» да и Фрид такого качества был знаком семьи Ли. Более того, Фэнгом и Женом звали внуков великого наставника Ли. «Как эти вещи могли оказаться у Масе?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 Лишь спустя некоторое время малыш как и осознала, что глава всей семьи Дзюнь зашел в комнату. Она впала в ступор, но потом быстро упала на колени, поклонилась и прокричала. «Эти богатства сегодня были выиграны юным господином!» «Он выиграл? Что, серьезно выиграл?» Голос Дзюнь Джантиана стал высоким от ошеломления, а в мыслях было лишь удивление. Если бы никого вдруг не было, то он бы даже закричал. Однако, несмотря на такой сюрприз, дедушка Дзюнь заподозрил неладное. Когда этот дебил научился выигрывать деньги? Он же ни разу не выигрывал с тех пор, как научился делать ставки. Не для себя дедушка Дзюнь ограничивал расходы Масе, ведь иначе вся резиденция семьи Дзюнь была бы уже проиграна им. Но вот он вернулся с победой, да еще и выиграл такие ценные вещи. «Это правда. Эти вещи выиграны юным господином. Я никогда не совру главе дома, даже если последствия будут страшными. Также юный господин принес домой и три миллиона ляний в серебряных плитах». Без запинки ответила малышка Ке. Судя из того, что я слышала, все эти деньги были выиграны у юного господина Ли и юного господина Мэнк. После своего возвращения юный господин положил здесь эти вещи и велел мне их оценить, а затем пошел в библиотеку читать книги. Малышка Ке говорила это с гордостью, ведь раньше юный господин ничего не выигрывал. Но выиграв первый раз, он сорвал куш. В душе этой малышки ее господин стал более способным. Несмотря на страх перед Дзюнь Масе, она чувствовала, что сегодня он какой-то другой. По крайней мере, он не был таким отвратительным. «Мой внук что, опять в библиотеке?» Узнав такое, удивление Дзюнь Джантиана сменилось восторгом. Одно дело не разбирать дерьмо за своим внуком, а совсем другое узнать, где именно он пропадает. Не способный сказать ничего от шока, дедушка Дзюнь просто смотрел вперед. Трясущимися руками он ощупал свой лоб, но горячки не было. Затем он щелкнул в пальцы, чтобы поднять, ослышался он или нет. Лишь после этого его отпустили сомнения. «О, когда вернется, передай ему прийти ко мне». Сказав это, дедушка Дзюнь и старик Панк за его спиной удалились, оставив Лолиту одну. Она снова и снова вычисляла примерные цены вещей. Ее глаза сверкали серебром. «Эти три подвески из нефрита можно продать минимум по сто тысяч. Этот шар и драгоценный камень можно продать за 150 тысяч минимум. И это точно за... в серебряных плитах. Это... вау!» «Старый панк, что думаешь?» Цзюнь Джан пытался понять, что происходит. «Действия его внука за последний месяц его только расстраивали. Что же он делает теперь?» «Ваш старый слуга не знает, однако то, что юный господин в библиотеке — это хорошо!» Старый Панк тоже не понимал. «Что-то новенькое, не приходится помогать Дзюдьмасе разгребать проблемы. Надеюсь, это к лучшему. Если его действительно интересует чтение, то почему бы не послать его в институт знаний вэнсинг? Пока дедушка Дзюнь спрашивал, его мысли были в мечтах о лучшем будущем. Институт знаний в Инсинг был самым лучшим университетом в королевстве Тансян. В общем, общее количество студентов и преподавателей не превышало и тысячи. Эта цифра была слишком мала для такого густонаселенного королевства, как Тансян. Это значит, что только достойные люди с высоким талантом могли обучаться там. Пока студент учился, ему был обеспечен высокий пост. Но даже этим гениям приходилось вкалывать, учась в университете, потому что планка слишком высока. Можно сказать, что институт знаний Вэн был дорогой из золота для учеников. Не было зависимости от родословной. Будь ты хоть сын императора без гениального таланта, тебе нельзя было обучаться там. Для дедушки Дзюнь послать внука в этот престижный университет значило, что он поверил своего внука и в его способности. Это наверняка будет очень сложно. Смотря на способности Дзюньмасе, мог ли он поступить в Институт знаний в Инсинг? Все те, кому посчастливилось пройти поступление, учились прилежно целыми десятилетиями. Они были элитой даже среди гениев. И как же мог твой умственно отсталый шестнадцатилетний внук, недавно лишь начавший читать книги, туда поступить? Этого старый панк вслух сказать не мог, поэтому сказал «Институт знаний в Инсинг слишком сложен для понимания этого старика». «Но если господин решит поехать и просить о таком сам, ох, с трудом, с трудом верится, что так быстро все решится. Давайте лучше немного подождем и понаблюдаем». «Вот черт, как жаль, что у этого придурка уровень культивации Суанцы слишком низок». Для него будет лучше пойти в институт войны, божественный Суань. Поколения нашей семьи становились генералами, продираясь сквозь поля битв. Но если бы в нашей семье появился какой-то ученый, тогда наша семья стала бы самой достойной из всех. Цзюнь сам осознавал, что эту проблему наскоком не решить. Вспомнить хотя бы, как второй принц уходил в институт знаний в Сам император вынужден был усмирить гнев Дзюнь-Джантиана, прежде чем послать туда сына. Дедушка Дзюнь всегда был не в ладах с учебой, что делало поступление Массе еще сложнее. Кстати, о Дзюнь-Масе. Старик Панк, что ты думаешь? Какое же поощрение я должен сделать для Масе? Дедушка Дзюнь протяжно вздохнул. Отправить его учиться? Этот дебил точно на это не способен. Отправить к военным? Так у него нет ни малейшего таланта. Он не может стерпеть боль, да и в тренировках не выдержит. Помочь ему создать свое дело? Боюсь, что просрет столько денег, что я не смогу купить даже редиса на обед. А может, стоит оставить его бесполезно лениться, дожидаясь смерти? Услышав об этом, старик Панк погрустнел и попробовал подбодрить Зюнь Джантиана. Ионный господин начал взрослеть поздно. Возможно, он очень старается превозмочь себя покрыться новой листвой. Ионный господин еще очень молод. Я верю, что еще не слишком поздно. Подобное лицемерное ожидание. Это и есть то, что я ненавижу больше всего, а теперь и ты об этом говоришь. Дедушка Дзюнтиан нахмурился и сердито продолжил. Старик Панк. Это совсем на тебя не похоже. Посмотри на себя. Где тот Пан который в одиночку сражался с десятками тысяч врагов на поле битвы? Старый Панк смущенно улыбнулся. Я бы не так это описал. Но что я еще должен был сказать? Я должен ответить, что каждый внук — это благословение. Но ты можешь забыть про своего внука. Всем известно, что твой внук — это горясь на стене. И он точно не станет лучше. «Наплевать на твои чувства, начхать на то, сколько дорог ты для него выбьешь. Разве он не порушит это все? Если я так скажу, то ты сам меня обезглавишь». «Но есть один способ защитить юного господина. Если сделать так, то господину не будет нужды волноваться», — сказал старик Панк, словно вспомнил что-то. «Какой способ? Быстро скажи мне!» Дедушка Дзюнь был удивлен. Он уже думал, как выместить злость на Старом Панге. Но он не ожидал, что у него найдется способ. «Этот способ действительно сложно исполнить!» Старый Панг, словно стесняясь, продолжил. «Этот способ — купить молодого Суань-зверя, по крайней мере, восьмого уровня или выше. После этого мы должны его натренировать так сильно, как сможем». «Стоп, стоп, стоп!» Дзюнь Джантиан прервал речь старика Панга. «Старый Панг, ты что, бредишь во сне? Ты действительно думаешь, что это возможно?» Старый Панг, смотря в одну точку, еще раз обдумал сказанное и сказал. «Невозможно!» «Если ты думаешь, что это невозможно, то почему вообще заговорил об этом?» — закричал дедушка Дзюнь. «Суань-звери — это особенные звери континента Суан-Суан». Любой из высокоуровневых Суань-зверей обладает крайне большой мощью. Говорили, что Суань-зверь восьмого уровня может сражаться на равных с экспертами Суань-неба. А Суань-зверь девятого уровня не менее силен, чем эксперт Божественный Верховный Суань. Однако даже Суань-звери имели свою иерархию почти как люди. Их ранги более четкие, чем сравнивать с людьми. Для людей-эксперт с особыми навыками, возможно, мог бы победить эксперта с более высоким уровнем культивации суаньцы. Такое бы никогда не прошло в битве с суань-зверем. Суань-звери четвертого уровня и ниже могли считаться просто дикими животными, в лучшем случае они могли иметь силу чуть более разрушительную, чем у обычных животных. Лишь с пятого уровня и выше суань-зверей могли быть специальные навыки. Но суань-звери шестого и седьмого уровней не особенно сильны, особенно в молодости. Кроме того, как только суань-зверь стал взрослым, его невозможно было приручить. Некоторым из зверей требовались десятилетия для достижения подобной зрелости, а некоторым и сотни лет. Ждать так долго взросления, какой смысл? Кстати, сила суань-зверя шестого уровня... В лучшем случае была сравнива с экспертом Суаньцы серебряного уровня. Да и цена на подобного зверя не была высока, ведь их легко было найти. Но седьмого уровня и выше ситуация была совсем другой. У таких Суаньц-зверей был непокорный нрав. Также эти звери были очень разумны. Кроме обычных способностей, у них были и особые.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 «Принеси все книги, которые он читал ко мне в кабинет». В то время, как дедушка Дзюнь волновался о своем внуке, Танг Ван Ли почти дошел до резиденции семьи Ли и Мэнг, чтобы спросить с них за все. Во дворе резиденции Ли сидел под пионовым деревом Ли Юран, одетый в безупречно белые одежды. На его почти идеальном красивом лице была мелкая улыбка.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 Им было ясно, что это легкое наказание. Э ха Ха-ха-ха, дзюнь-масе, вы уйдите! Лишь после этих слов трое посмели пошевелиться. Их лица были радостными, как у детей, ведь они легко отделались. Подождав, пока не уйдут, ли и хлопнул в ладоши. — Подойдите! В тот же момент две фигуры в черных одеждах появились перед ним. Склонив головы, они ждали приказов.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 «Также исполните наказание немедленно. Как только им дадут половину ударов, отведите их к старому тангу». Один из людей в черном кивнул и исчез из вида. Ротли и изогнулся в жестокой улыбке, когда он повернулся и внезапно спросил. «Среди тех, кто идет сюда со старым тангом, есть те, за кем я приказал установить слежку?» «Да!» — слуга в зеленом ответил без запинки. «Там трое из них!»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 Если на нашем медицинском складе не будет нужных ингредиентов, то вам придется быть осторожным. Мы не должны посылать кого-то одного за всеми ингредиентами сразу. Если возможно, то стоит отправить нескольких слуг за покупкой. Но что важнее, никто не должен знать о причине покупки. Даже если наши враги не знают, что смесь этих ингредиентов сможет сделать, мы все равно должны исключить любую возможность быть раскрытыми. И еще. «После покупки мне нужно будет осмотреть ингредиенты на качество перед вашим лечением». Дзюнься се продолжал. «Сейчас наша семья Дзюнь увядает с каждым днем. Но как только вы, третий дядя, восстановите свои ноги, все изменится. Я верю, что есть много людей, желающих, чтобы вы оставались парализованным до конца своих дней. Вот почему для этого дела нужна наивысшая секретность». «Как только вы сможете ходить, вы станете картой в рукаве нашей семьи. Надеюсь, вы понимаете?» «Конечно», — Дзюньвуй смотрел на своего племянника с чувством. «Мася, ты повзрослел. Даже если я не смогу ходить, с тобой в нашей семье я верю, что наша семья не падет». Дзюньвуй наконец-то осознал слова Дзюньсе. Однако такие продуманные и длинные предложения от него услышать было неожиданно. Дзюньсе усмехнулся, поворачивая голову. «Для кого-то, кто был наемным убийцей номер один в мире, и такой комплимент — ты повзрослел». Но его почему-то это смутило. Для Дзюньсе эта награда была очень высокой. В его голове он был благодарен, хоть и услышал «Ма повзрослел!» Как Се, ты повзрослел! Если бы кто-нибудь из прошлой жизни услышал, что кто-то сказал такое злому монарху, то умер бы на месте от разрыва сердца. «Масея, что ты думаешь о тренировке нашей стражи?» Прислушиваясь к отдаленным крикам, он видел сильные тела солдат, покрытые потом от тренировок. Для Дзюнь Вуя в этом была капелька ностальгии. «Простая показуха, не несущая никакого смысла!» Лишь услышав вопрос, Дзюньси ответил без промедления. Даже тон голоса он не поменял. Но в нем чувствовалось презрение. Показуха без смысла? Засмеялся Дзюньву и тряся головой. Ты называешь тренировку солдат седьмыми и восьмыми уровнями Суаньцы показухой без смысла. ты иногда не знаешь, что несешь. Разве это можно назвать тренировкой? «Каких же эффектов тут можно добиться?» — заговорил дюнси «Подобные вещи можно рассматривать лишь как простые упражнения, это не тренировка. Да как не взгляни, это лишь горстка солдат, решивших покачать мышцы вместе. Да они даже и не качаются. Я имею в виду, какой прокот подобного на поле битвы. Точнее, какой прокот таких тренировок, если они не помогут нанести удар по врагу?» Как я вижу, они ничем не отличаются от горстки бесполезного мусора. Это всего лишь люди, ничем не примечательные, да еще и тратящие наше время и деньги на свои бесполезные тренировки. Ни больше, ни меньше. Горстка мусора? Бесполезные тренировки?» Дзюнь не смог сдержаться и закричал. «Масе, я знаю, что ты не особо любишь боевые искусства, поэтому давай объясню. Базовые тренировки очень важны». Но даже так, не принижай этих людей. Невежество — не такой сильный грех, но позволять своему невежеству так говорить об этих людях неприемлемо. Каждый из этих парней — ветеран войны, прошедший сотни кровавых сражений. Лишь из-за того, что войны кончились, они стали охранниками семьи Дзюнь. Каждый из них доказал, что он настоящий мужчина. Я буду смотреть на твои слова, как на неудачную шутку». Но если позволишь себе еще раз их оскорбить, не вини меня за наказание. Закончив, говорить, Дзюньвуй, выпустил неистово злую ауру. Даже Дзюньсе, оставаясь спокойным, залюбовался. Тело третьего дяди было повреждено, но его дух был не сломлен. Когда он сможет ходить, он станет лучшей поддержкой семьи. Шутка? Возможно, третий дядя не понял моих слов, но они все правда. И эти слова не были шуткой ни в коей мере. Дзюньсе потерял руки, а лицо изображало невинность. Я не имел в виду, что они бесполезны, и не хотел их оскорбить. Я верю, что каждый, кто вернулся с поля боя живым, есть достойный уважения мужчина. А что до их тренировки, то любой, посмотрев на нее, скажет вам, что они тренируются от всего сердца. Но тренировка от всего сердца позволит выиграть войну. Для тех, кто тренировался подобным образом, совершенно нормально выйти на поле боя и сразу умереть. Я сказал, что их тренировки бесполезны просто потому, что они неправильно тренируются. Неправильно тренируются? Хоть на лице Дзюнь и был гнев, но он начал понимать, о чем говорит его племянник. Мой племянник стал не таким, как прежде. Даже в его словах появился смысл. Разве такое возможно? «Дядя, давайте возьмем тех двух бойцов, например. Как вам кажется, эти двое дерутся всерьёз или просто играют?» Каждая их атака сдержана, а на лицах улыбки. «Разве это можно назвать тренировкой? Даже базовые тренировки не могут быть ребячеством, но эти двое веселятся. Разве это не бесполезная тренировка?» Дзюнь показал руками. «Давайте посмотрим туда». Эти парни махают мечом, пока их не пробьет пот. Довольно сложно, верно? Но ведь на деле это не так. Они даже не устали. У этих парней огромная сила, но они махают мечом лишь до первого пота и затем перестают, будто у них нет сил, чтобы продолжать. Да даже если будут так тренироваться 10 лет, они не станут сильнее. Они лишь станут махать мечом вниз и вверх. Их потенциал уходит в никуда, разве это не бесполезная тренировка? Для них сейчас будет удачей уцелеть на поле битвы, а их звание героя или ветерана войны лишь еще большая удача. Дзюмсе холодным взглядом окинул бывших солдат. Людей такого уровня можно поставить лишь на охрану дома. Им нельзя доверить нечто более важное: третий дядя, вы все еще думаете, что я их оскорбляю? Слова Дзюньсе можно было описать лишь как бред. Но Дзюньвуй не злился, он погрузился в раздумья. Дзюньсе издал звук «хех», посмеявшись. «Если дедушка действительно доверил этим людям охрану резиденции Дзюнь, то, боюсь, нас могли уничтожить десятки и сотни раз. Поэтому я думаю, что у дедушки есть тайная элитная охрана. Они и есть те, кто действительно охраняет семью Дзюнь». Хоть я их никогда и не видел, и не имею информацию о них, я знаю, что они существуют. А что до этих, они лишь прикрытия. Третий дядя, вы вправду так сильно защищаете тех, кто служит простым прикрытием?» До этой фразы Дзюньвуй странно смотрел на Дзюньсе. После затишья он сказал, «Если бы тренировки этих парней зависели от тебя, что мне следует ждать?» Какую удивительную силу они обретут, если ты их будешь обучать? — Повесь их тренировки на меня? У меня нет столько свободного времени. Дзюньсе взмахнул руками. — Нюхать их пот каждый день, да я умру раньше. Я не смогу вынести этот запах. Да и бойцовский дух не из запаха или крика берется. Его можно найти, лишь убивая на поле битвы. — Перенесите меня туда! Дзюньвуй смотрел на Дзюньсе со странным чувством. Дюньмасе, покажи мне свою истинную силу. Разве вы не мусор? Когда они оба дошли до тренировочного поля, Дюньвуй прокашлялся и крикнул. Внимание всем солдатам! Построиться передо мной! Он отдал приказ. Прошло уже 10 лет с последнего раза, когда он отдавал приказ. Но несмотря на это, в его приказе был слышен металл и желание убивать. Солдаты обрадовались. «Наш старый генерал не потерял свою хватку. Он все так же силен и может вести нас!» Все, кто услышал приказ, испытали одни и те же чувства. «Если кто-то из солдат не исполнит этот приказ как можно скорее, то последствия в виде его головы будут катиться по земле. Нет времени размышлять. За пару мгновений три сотни солдат охраны встали перед Дзюньвуем и Дзюньсе». Осмотрев потные лица солдат, Дзюньвуй довольно кивнул. Подняв руку, он указал на Дзюньсе и прокричал. — С этого момента и далее! Третий молодой господин будет ответственным за ваши тренировки! Какими бы ни были приказы, вы обязаны их беспрекословно исполнять! Всем понятно? Сказанное эхом разошлось по двору. Лицо Дзюньвуя стало гневным но он ничего не сказал, лишь посмотрел на Дзюньсе. Сказав подобное, он признал Дзюньсе самым старшим по званию среди всех собравшихся. И не имеет значения, что с солдатами будет дальше. Все теперь в руках Дзюньсе. Дзюньвуя также не волновала, как Дзюньсе будет пользоваться своим новым положением. А если он не потянет такую ношу, то это лишь подтвердит, что для Дзюньсе это все забава. Дзюньсе в душе рассмеялся. Шагнув вперед, он начал говорить. «Ранее третий дядя и я обсуждали ваши тренировки, и третий дядя спросил у меня, что ты думаешь об этой тренировке? Можно вас назвать элитой? Крутые ли вы?» Ха-ха! Голос Дзюньсе был тихим, но его слова привлекли внимание всех трех сотен солдат. Каждый из них смотрел на Дзюньсе сверкающим взглядом. Какое будущее ждет нас под управлением этого бесполезного придурка? Я повторяю для вас то же самое, что и сказал дядя. Они просто все куча мусора. Да, вы знаете лишь, как жрать и высирать еду. Вы просто кучка простых дебилов, ждущих своей смерти. Если неожиданно начнется война, и вас на нее пошлют, то каждый из вас сдохнет почти сразу же. Насчет этого у меня нет сомнений. Три сотни воинов стали злобно дышать. И их глаза начали источать гнев, а лица стали красными. Унижение. Крайняя степень унижения. Один из воинов вышел вперёд, его лицо с трудом скрывало гнев. «Третий молодой господин, что вы имеете в виду, говоря такое? Может, мы просто охранники семьи Дзюнь, но каждый из нас — ветеран войны, прошедший через кровавые битвы?» «Хоть вы, господин, вы не должны так нас оскорблять!» «Оскорблять вас? Нет-нет-нет! Единственное, кто вас здесь оскорбляет, это вы сами! Разве мне есть нужда делать это за вас? Вы вообще достойны того, чтобы вас оскорбляли!» Улыбнулся Дзюньси и, подняв указательный палец, продолжил. «Ты чувствуешь себя обиженным. Наверное, хочешь меня ударить. Что ж, не дам такую возможность!» — Если ты сможешь опровергнуть мои аргументы о вашей бесполезности, то я позволю тебе меня избить. Третий дядя не будет вмешиваться, и это можете считать моим первым приказом. Еще больше ярости начало исходить от солдат. Дзюньсе продолжил ледяным голосом. — Позвольте мне спросить вас, те кто прошел через сотни битв? Есть ли среди ваших бывших соратников те, кто уже стал генералами, сержантами? Одним словом, офицерами, а не простыми солдатами. Их звание ведь гораздо выше, чем ваши. Разумеется, вы не будете это отрицать, да? Воины внезапно стали смотреть в никуда. Это вообще аргумент. На поле битвы точно есть солдаты сильнее других. И вполне нормально, что их продвинут в звании дальше». И много наших друзей получали звание одно за другим. Это вполне нормально. Почему молодой господин об этом заговорил? Дзюньсе бессердечно продолжал. «Тогда почему же вы не стали генералами? Да потому что вы ни на что не способны. Если вас нельзя сравнивать с ними, то вас просто выкинули. Теперь я хочу, чтобы вы вспомнили силу этих друзей, служивших с вами в одно время». «Мне кажется, или их уровень культивации суаньцы не так хорош, как у вас?» Но, может, чуть выше вашего, но почти каждого из них он ниже, да? Я прав?» «Это верно. Почему мы до сих пор не генералы?» Каждый, кто услышал эти слова, почувствовал себя угнетенным и сконфуженным. Их головы сами собой опустились, а сами солдаты думали. Те, кому повезло стать генералами, просто воспользовались ситуацией. Им просто повезло. Да и бред это! Если бы их сила была больше нашей, их бы забирали в армию как простых солдат. Но среди них много тех, кто прошел на девятый уровень Суаньцы через военные тренировки и битвы, став настоящими экспертами. После войны много семей старалось их заполучить. Это тоже так, да? Это было абсолютной правдой, и все они это знали. Среди солдат поубавилась злости, а у некоторых появился стыд. Шанс пройти на следующий уровень Суанцы был низким, и чем выше уровень, тем сложнее пройти дальше. Между восьмым и седьмым уровнем разница лишь в одну цифру, но на деле разница была как между небом и землей. Среди солдат было много тех, кто застрял на восьмом уровне Суаньцы. Они не смогли бы прорваться на девятый, даже потратив на это всю свою жизнь. А серебряный уровень даже упоминать не стоит. Девятый и ниже уровни лишь муравьи. Это выражение не просто шутка. Они продвинулись дальше, а вы все нет. Не значит ли это, что вас снова выбросили, разве не так? Дзюньсе смотрел на них с отвращением. Вся тренировочная площадка стала тихой, как поминки после неудачной шутки. Все просто остолбенели. После того, как война кончилась, многие солдаты ушли из армии, но некоторым предложили работать на секретной организации королевства или чьи-то личные наемные армии. Некоторым же предложили работать в других частях армии. Разве это неправда? Улыбнулся Дзюньсе, спрашивая. Такое сравнение было им как нож в сердце. Все солдаты затихли. На их лицах были отвращения и стыд. «Никто из вас не прошел дальше по званию, не по уровню ци. А разве вас не выбросили?» Дзюнь-ця продолжал истязать их. «И после этого вы пришли в семью Дзюнь. Кто из вас помнит, сколько всего вас пришло сюда?» «Доклад молодому господину!» В самом начале сюда пришло пять сотен солдат». Хоть солдат и понял намерение Дзюньсе, он ответил, и его лицо стало пунцевым. «Хм, вот как? Другими словами, вас теперь на 200 человек меньше. И куда же ушли эти две сотни?» Подождав секунду, Дзюньсе ответил сам. «Я уверен, что их не выгнали или убили. Их избрали, выбрали для более важной работы. Но почему же не выбрали вас?» — Да потому что вы не способны на большее. Вас просто выбросили еще раз. Никто из солдат охраны не посмел возразить. Они тяжело дышали, их лица были красными. — А теперь ответьте мне. После всех тех раз, когда вас выбрасывали снова и снова, спросите себя, разве вы не мусор? Глава 29. Максимальная провокация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 мог пронзить небеса и землю. «Отлично! Значит, на вас еще есть надежда, и с вами еще не все окончено!» С этими словами Дзюнь сделал два шага вперед. «Хоть я и мусор, но я все равно сильнее тебя, маленький, ничтожный, ни на что не способный пижон. Кто-нибудь из вас так думает?» «Я прав?»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 Я расскажу их лишь один раз, и тот, кто их нарушит, будет убит без промедления. Никому не будет дано второго шанса. Не будет полумер, забудьте слово «сожаление». Для вас теперь лишь два пути — победа или смерть. С этой секунды до конца тренировок я ваш высший командир. Вы должны слушать только мои приказы и ничьи больше. Запомните!» «Даже если мой третий дядя или дедушка отдаст вам приказ, вы не должны подчиняться. Любой, кто не подчинится этому приказу, обезглавлен». «Все должны вовремя являться на тренировке. Любой, кто опоздает, обезглавлен». «Любой, посмевший выразить недовольство, обезглавлен». «Любой, не подчинившийся приказу, обезглавлен». «Обезглавлен! Обезглавлен!» Серия криков «Обезглавлен!» разошлась по полю, а аура говорившего точно показывала, что так и будет. Глаза Дзюньсе источали сильнейшую жажду убийства. Все солдаты стояли по стойке прямо, их тела были напряжены, и даже им, видавшим многое, было не по себе. Даже Дзюньвуй, сидящий в кресле, был слегка в шоке. Слова Дзюньсе напомнили ему первую речь отца о войне. Солдатах и службе. Сердце Дзюньвуя забилось сильнее, а спина сама выпрямилась. Он снова чувствовал себя мужественным солдатом. Провокации Дзюньсе сильно изменили стражников. Эти мужчины снова стали бесстрашными солдатами. Их желание сражаться было на пике возможного. Дзюньвуй попробовал представить, какой бы был эффект от такой речи в реальной битве. Все, кто услышал бы эти слова, бесстрашно улыбались, даже шагая на смерть. Жизнь и смерть не имели бы для них значения без сомнений, без сожалений. С таким командованием, как они могли проиграть? В это время с другой стороны тренировочной площадки дедушка Дзюнь стоял в тени. Его красное лицо светилось радостью, а руки немного тряслись от волнения. «Это точно мой придурковатый внук». «Эти слова точно?» — сказал он. «Какая удивительная и вдохновляющая аура! Его боевой дух вот-вот прорвет небеса! Какой!» Дедушка Дзюнь задумался. С головой, уйдя в мечты, он даже почти начал плакать. Решив успокоиться, дедушка Дзюнь отвернулся. Его сгорбленная когда-то спина стала прямой, как трость. Его глаза засветились. А на лице снова появилось самоуважение и гордость. Управляющий домом старик Панк снова почувствовал, что стоит рядом с великим генералом, известным во всем мире. Старый Панк не видел Дзюнь-Жантиана таким героичным с тех пор, как семья Дзюнь пережила бесчисленные трагедии и кровавые битвы. Но сейчас, спустя много лет, он стал таким, как прежде. Так и было. Выступление Дзюньсе крайне удивило дедушку Дзюнь и дало ему надежду. Он поверил, что у семьи Дзюнь все еще есть надежда, и эта надежда была очень яркой. — А мой внук, возможно, сможет возродить семью Дзюнь? — Нет, никаких возможно, он точно на это способен. — Сами небеса благословили семью Дзюнь. — Старик Панк, слушай мой приказ. «С этого момента все, что хоть как-то связано с молодым господином, будто его слова или действия, становится самой секретной тайной для семьи Дзюнь. Это мой приказ как главы семьи. Любого, кто осмелится нарушить его, убить без исключения. Нет. Того, кто нарушит этот приказ, постигнет смерть до девятого колена». «Отозвать всех наших шпионов из семей, за которыми мы следим, шпионов, посланных от королевского двора, найдите оправдания, чтобы перевести их в другие места, также созвать всех наших тайных бойцов. Они должны будут отслеживать все передвижения внутри и снаружи резиденции Дзень, приказать им убивать всех, кто передает сообщения за пределы резиденции». «Выходит, ночью без приказа или хоть как-то шпионит за нами, всех без исключения. Мы должны уничтожить всех шпионов, дабы никакие тайны больше не ускользали из семьи Дзюня». Тон, которым Дзюнь Джантиан отдавал приказы, не терпел возражений. Старый панк почти мог потрогать исходящий от главы дома желание убивать. Он точно понимал, насколько это было важно для Джантиана. Если хоть какая-то информация сможет уйти наружу, Дзнь Джантиан начнет кровавую бойню. Дзюнь Джантиан не знал, почему его внук до сих пор скрывал свои удивительные способности. Но если он скрывал их, на то была причина, а значит был и план. Шоу, показанное внуком, действительно удивило Дзюнь Джантиана, но удивило приятно. Но он также понимал, что его внук Масе поступил опрометчиво. Если кто-то за пределами семьи узнает о так резко открывшихся способностях его внука, слишком много глаз начнут пристально наблюдать за ним. И Джан Тиан не хотел узнавать, хорошие намерения у владельцев этих глаз или нет. Поэтому мудрый дедушка Дзюнь и решил, что сначала нужно помочь внуку. Он отдал устный приказ от имени главы дома. И любой, кто посмеет ослушаться этого приказа, узнает, что значит смерть до девятого колена. На самом деле, никто никаких способностей не скрывал. Дюньмасе больше не был собой, он стал Дзюньсе, королем наемных убийц из другого мира, злым монархом. Тем временем, крики Дзюньсе эхом расходились по площадке. — Теперь слушай мою команду! На исполнение у вас есть время, нужное мне, на 10 вдохов. Я хочу, чтобы вы разделились на две равные команды. Если хоть один не успеет вовремя, то вы все будете бегать 100 кругов по тренировочной площадке, исполнять. Как только он закончил говорить, на площадке начался хаос. Три сотни солдат забегали в разные стороны. Через пару секунд они разделились на две группы по 150 человек. Хорошо. Теперь каждая из команд должна поделиться на 5 взводов. Каждый взвод должен содержать по 30 человек. Каждый взвод должен поделиться на 3 отряда по 10 человек. Времени на выполнение у вас будет столько, сколько нужно палочки благовонии, чтобы догореть до половины. Меня не волнует, как вы выберете лидера каждого отряда, взвода или команды. Помните, выбор командиров за вами. Вы выбираете их сами, и вы должны будете подчиняться их приказам. «Любое неуважение по отношению к командиру или неисполнение приказа будет караться по правилам военного времени смертью!» Сказав это, дюнси развернулся и пошел к Дзюньвую. Тихо наблюдавший Дзюньвуй, неожиданно улыбнулся. По его лицу было понятно, что он сильно удивлен. «Масси, твое представление потрясло твоего третьего дядю!» Дзюньси почесал нос и рассмеялся. «Что вы думаете, дядя?» Дзюньсе просто спросил, но Дзюньвуй понял, что он имел в виду. «Вообще я хотел пошутить над тобой, но я не могу найти никаких доводов, чтобы отменить свое решение. Если бы королевские войска прошли такие же тренировки, они бы стали самыми лучшими войсками во всем мире». «Лучшими во всем мире». Тень пробежала по лбу Дзюньсе. «Третий дядя преувеличивает». Лишь в самом начале мои тренировки отличаются от ваших. Ведь вы тренируете солдат для королевства Тяньцань, а я буду тренировать солдат для семьи Дзюнь. Я буду тренировать их, чтобы обеспечить безопасность моей семьи. Я вижу в наших подходах большую разницу». «Для королевства Тяньцань? Для семьи Дзюнь?» Дзюньвуй когда-то был великим генералом, крайне преданным королевству. Но, перенеся ранение, он оказался запертым дома на 10 лет, вынужденный медленно увидать. Он мог видеть, как семья Дзюнь продолжала оказывать королевству множество разнообразных услуг, несмотря на все перенесенные тяготы. Что до дзюнь -Вуя, то он потерял на войне двух братьев, двух племянников и способность ходить. Если бы он потерял возможность ходить на войне, где враги открыто бы его победили... Он не смел бы сожалеть ни о чем. Но все это произошло при очень странных обстоятельствах, и до сих пор королевский двор не сделал ничего, чтобы найти виновных. Его отец Дзюнь Джан Тиан пробовал выяснить правду. Несколько раз он находил подсказки, но они лишь приводили его к тупикам. Кто-то должен был знать, что произошло, но королевский двор и тут оставался не мем, оставляя Дзюнь без ответов. Случись подобное 10 лет назад. Если бы прошлый Дюнвуй услышал, что некто тренирует солдат ради своей семьи, а не ради королевства, то он сбежал бы из армии, став предателем-дезертиром и все, чтобы найти и убить этого человека. Но сегодняшний Дюнвуй был другим и вопросы задавал другие. Стоило это того? Все это и правда того стоило? Наша семья Дюн это великий столб на который многие нацелились, и поэтому мы в затруднительном положении. В королевстве, с другой стороны, сейчас идет скрытая битва за власть. Исходя из этого, наша семья Дзюнь может быть уничтожена в любой момент. А если бы не это, то что плохого было бы в том, чтобы оставаться простым нахлебником? Вздохнул Дзюньсе. — Так это та причина, по которой ты решил показать свои настоящие способности? Дзюньвуй... Впился в него острым взглядом. То есть, ты хочешь сказать, что не попади наша семья в неприятности, то ты бы продолжал жить как нахлебник? Мне с трудом верится, что такой, как ты, мог бы предугадать все настолько точно. Глава 31. Все новое унижение Дзюньсе тихо думал. «Если бы я не переместился в это тело, Дзюнь-Масе наверняка так и оставался бы прожигателем жизни. Мог ли дзюнь Масея предвидеть все прошедшие события? Разумеется, нет. Даже если бы завтра семья Дзюнь снова стала великой, дзюнь бы придерживался роли простого придурка. И даже станет ему очень скучно, он просто пошел бы и убил кого-то, кто заслуживает смерти». Даже если вы так говорите, я бы выбрал все так же оставаться нахлебником. Дзюньси улыбнулся, глядя на дзюньвуя. Как только вы, третий дядя, снова встанете на ноги, то станете великим древом, укрывающим меня своей листвой от всех невзгод. Эх, когда это случится, я снова стану старым добрым лентяем-прожигателем жизни Дзюньмасе. Но с вами рядом, кто посмеет пойти против меня. Дзюньвуй рассмеялся. «Делай, как знаешь. Да и тем более, тебя исправить никто уже не сможет, маленький ты засранец!» К этому моменту две группы уже разбились на более мелкие. Лидеры каждого отряда, взвода и команды стояли перед своими подчиненными. Дзюньсе развернулся и подошел к построившимся. «С этой секунды и далее ваши две команды будут соревноваться! Сейчас я не знаю о вас ничего!» «И поэтому не стану менять ваши тренировки. Следующие десять дней ваши тренировки будут такими же, как прежде, но...» Выделил голосом Дзюнси. «Все подходы каждого упражнения будут увеличены в три раза. Всем понятно?» Все солдаты одновременно шокированно вздохнули. «Через три дня будет состязание среди отрядов. Каждому взводу выбрать отряд для состязания». «Через пять дней каждый отряд выберет лучшего. Они будут состязаться. Через семь дней обе команды проведут основное соревнование. В состязании между командами лидер проигравшей команды должен будет подняться на сцену и перед всеми вами ударить себя по лицу. Понятно?» Тишина. «Я повторяю, всем понятно?» — спросил Дзюньси с напором. «Так точно!» — прокричали все. Лидеры двух команд будут руководить тренировками. Меня не волнует, какие виды тренировок вы выберете. Я хочу видеть лишь ваши результаты на соревнованиях. Я с удовольствием взгляну, как вы, проиграв соревнования, подниметесь на сцену и будете шлепать себя по лицу перед вашими товарищами. Подобные состязания будут проходить раз в месяц. Лидер команды, проигравший три раза подряд, должен будет подняться на сцену голым и лаять, как собака. «Если такое случится, то я позову всех к доме посмотреть на это. Сейчас же мне нет дела до ваших имен, до этого придется подождать полгода. Я уже придумал название для ваших команд. Первая будет названа «Небесные наездники». Вторая команда будет названа «Пожиратели душ». Однако лишь сильные пройдут в состав этих команд. Пока никто из вас слабаков не проходит». «Все будет зависеть от того, сможете вы соответствовать моим требованиям или нет. Если да, то я позволю себе запомнить ваше имя. Но если нет, то вы так и останетесь для меня лишь мусором под ногами. Вы должны установить лимит времени на все. Прием пищи, поход в туалет, абсолютно на все. Нарушивший установленный распорядок будет жестоко наказан. Мне начхать, почему было нарушение. Распорядок не должен быть нарушен». Каждая команда сама выберет себе наказание за нарушение распорядка. Как только выполните, доложите мне. А теперь выполнять. Вольно!» Два только что назначенных лидера команд хотели уже погордиться своим новым званием, но их сразу же швырнули на ступени ада. С лицами, словно их заставляли есть землю, они увели своих подчиненных с тренировочного поля. У всех солдат были одни и те же мысли. «Хм, мы не только можем проиграть и опозориться, шлебая себя перед всеми по лицу, но и можем посмотреть, как позорятся другие. А если наши соперники проиграют три раза подряд, то кто-то будет голышом лаять перед всеми. Ха-ха, это интересно! А соревнования чего нам бояться? Всего-то нужно увеличить интенсивность тренировок. Если в три раза будет мало, то увеличим в пять раз. Если в пять будет мало, то увеличим в 10. Их жизнь теперь зависела от этих тренировок. С этого момента три сотни стражников семьи Дзюнь официально ступили на путь до Адских Врат. Вдалеке от тренировочной площади дедушка Дзюнь протяжно вздохнул и помахал рукой, приказывая старому пангу подойти. «Господин, мне все еще нужно позвать молодого господина для опроса». «Разве в этом есть еще какая-то нужда? Пусть делает, что пожелает». — сказал дедушка Дзюни расслабленным голосом. — Господин, почему молодой господин назначил наказание за проигрыш лишь для лидеров команд? Не должны ли остальные из проигравшей команды быть наказаны? Эй, — Эй-эй, старый панк, будь ты на месте лидеров команд и проиграй твоя команда. Как бы ты себя чувствовал? — Если бы должен был ударить себя по лицу перед всеми солдатами. — Да и есть возможность, что придется полаять голышом, как собака. После наказания ты бы пощадил лидеров взводов подконтрольных тебе. А лидеры взводов пощадили бы лидеров отрядов, м? Каждый уровень несет какую-то ответственность, и давление с каждым уровнем возрастает. Когда это давление дойдет до простого солдата, оно станет огромным. О подобном методе разделения ответственности никто раньше не слышал, но он идеален для тренировки солдат. Ах, Массе придумал такую технику. Если бы он был генералом в армии, он бы точно был лучшим из всех», — не скрывая гордость, произнес дедушка Дзюнь. Оу так вот оно что!» — подумал вслух старый Панк. «Этот ход молодого господина довольно злобный». «Злобный?» «Нет, это совсем не так». Дедушка Дзюнь смотрел в никуда, думая, как объяснить свою мысль. «Это единственный верный способ использовать их потенциал на полную. Пока вся власть находится в одних руках, направляя всех остальных к цели, это также наиболее экономически выгодный способ. Если смотреть с точки зрения бизнеса, это лучший метод управления. Будь это управлением магазином или армией, По крайней мере, мне нужно будет долго искать более выгодный способ. Этот свою истину что-то с чем-то». Массе, <standard> глаза дедушки Дзюнь сверкали, пока он улыбался. «Как жаль, что его величество император не одобрил брак. Кто ж знал, что он совершает такую ошибку?» Дзюнь быстро ушел раздавать указания по поводу покупки ингредиентов. У семьи Дзюнь на складе медикаментов был большой выбор различных ингредиентов. Но те, что назвал Дзюньсе, были достаточно редкими. Их нужно было купить у фармацевтов. Сам же Дзюньсе немедля поспешил в свою комнату. У него даже не было времени проверить свои трофеи от игры в кости. Он просто закрыл дверь и все окна и сел в позу лотоса, скрестив ноги. Сегодня дюнте провел много времени просто гуляя. За это время он почувствовал что-то странное, исходящее из волн белого тумана в его сознании. Но это чувство сразу же исчезло, как только Дзюньте добрался домой. Это вызвало у него немалое удивление. Успокоив себя, он проверил искусство снова, но не почувствовал ничего странного. Это заставило его задуматься, может, что-то извне вызвало это странное ощущение. Но было еще кое-что, о чем Дзюньсе думал. Пока он не практиковался в искусствах, неиспользуемый белый туман просто вытекал из его сознания. Затем этот туман втекал в его меридианы, делая круг. И именно во время таких случаев, когда туман просто стекал по меридианам, Дзюньсе лучше всего чувствовал эффект усиления своего нового тела. Однако, когда Дзюньсе от всего сердца пытался поупражняться в искусствах, появлялась лишь малая часть тумана, а пытаясь направить туман через меридианы силой, он получал результат хуже, чем когда туман сам появлялся и стекал в меридианы. Третьим, что не смог понять Дзюньсе, было искусство разблокировки небесной удачи. Судя по имени и странным обстоятельствам появления, это искусство должно было быть удивительным. Однако с той поры, как он начал практиковать его, энергия в его меридианах оставалась толщиной с волос. Несмотря на все усилия, приложенные Дзюньте, он не смог увеличить поток. Даже несмотря на то, что такой малый объем был очень плотным, легкоиспользуемым, и его качество было наилучшим, его количество желало оставлять лучшего». Для сравнения, внутренняя энергия, текущая в его меридианах в прошлой жизни, была толщиной с палец. Сейчас же энергия в его теле была толщиной лишь с волос. Между ними была огромная разница, почти недостижимая. Однако, если сравнивать качество, то энергию в его прошлой жизни можно было сравнивать с простым пеньковым канатом. Сейчас же ее можно было сравнивать с легендарным божественным шелком, Который не разрубишь и прекрасным мечом. По качеству их даже близко нельзя было сравнивать. Глава 32. Тоска по дому. Текущий поток энергии был скромным по количеству, но отличным по качеству. Но, несмотря на это, Дзюньсе был недоволен, ведь количество его энергии было на уровне новичка. Текущей в нем энергии едва хватало, чтобы хоть где-то применить. Смухлевать в игре, подвинув кубик, — это одно дело. Но битва насмерть против какого-нибудь мечника. Его энергии для такого было просто недостаточно. Даже если одна ниточка божественного шелка могла выдержать до 200 джинов, 120 килограмм, Дзюньсе хотел большего. Он хотел, чтобы сотни и тысячи этих нитей сплелись в одну и стали источником его внутренней энергии. Это желание увеличить энергию в меридианах до максимума заставило Дзюньсе понять, что ему предстоит долгий путь. Но даже в этой ситуации были преимущества. И этим преимуществом была возможность использовать скрытые атаки, оставаясь незамеченным для врага. В Дзинсе даже прикрыл глаза, представляя, как можно использовать эту энергию. Медленно он начал отключаться от всего происходящего. Резиденция Ли Злой танк Ван Ли с толпой лучших воинов ворвался в резиденцию Ли. Но сейчас он был слегка сконфужен. Глава резиденции Ли Ли Йоран тепло его принял, заставив дедушку танк чувствовать себя некомфортно. Ведь он не находил, что возразить. Он хотел устроить истерику и обвинить семью Ли в бесчестных действиях, но, встретив спокойного и дружелюбного Ли Юрана, он не смог. Хоть его и приняли с почетом, Танг Ван Ли не мог успокоиться так просто. Выпив предложенную кружку чая, он злобно швырнул ее на землю, разбив на мелкие кусочки. Ли Юран продолжал мягко улыбаться, пока говорил. «Быстро приготовьте господину Танк еще одну кружку чая». Более низким голосом затем добавив. Я был слишком невежлив. «Быстрее принесите чая Хан -Ян, высшего сорта из комнаты моего деда!» Я помню, что дедушка однажды упоминал, что господину Танг очень нравится ханьян высшего сорта. Закончив инструктировать слугу, он извиняющимися глазами посмотрел на дедушку танк. Господин, надеюсь, вы не возражаете, но вашему покорному слуге заранее сообщили, что вы скоро прибудете. Также, если вы в чем-то найдете ошибку, пожалуйста, укажите на нее вашему слуге, и он тут же прикажет слугам ее исправить. Дедушка танк уставился на Лию рано, как собака, только что укусившая ежа. Он не мог произнести ни слова. Помолчав немного, дед танк залобно сказал. «Приведи сюда Ли Фэнга, Ли Женя и, хм, приведи этих троих засранцев сюда сейчас же! У меня есть к ним небольшой разговор!» Ли Юран с еще более извиняющимся лицом произнес. «Исполнить просьбу господина и прийти сюда само по себе будет для них честью, но господин выбрал немного неподходящее время. Эти трое совершили проступок, а сейчас получают заслуженное наказание». «Могу ли я попросить господина проявить милосердие и немножко подождать, пока наказание не кончится? Сразу же после этого их приведут к вам». Все члены семьи Танг, услышавшие это, застыли. Большая группа людей выдвинулась к дисциплинарному залу резиденции Ли. Увидев Лифенга и других, избитых почти до потери сознания, злость деда Танг стала чуть меньше, но он все же задал им несколько вопросов. От них он узнал, что всю эту идею с наркотиками в чае и распиской придумал Мэн Хайдзоу, который хотел отнять невесту у Танг уже давно. А что Дали Фэнга и остальных из семьи Ли, их наказывали за то, что они позволили себя в это втянуть. Услышав это, гнев Танг Ван Ли на семью Ли исчез. Но гнев на семью Мэнг лишь усилился. Быстро со всеми распрощавшись, дедушка Танг увел своих людей из резиденции Ли и повел их к резиденции семьи Мэнг. Ли Юран лично их проводил. Провожая, он не переставал извиняться перед Танг Ван Ли за то, что плохо принял его за глупые действия своих братьев. Он даже пожелал дедушке Танг хорошей дороги. После ухода семьи Танг, выпрямив спину, Ли Юран вернул свою обычную мягкую улыбку. Его умоляющие простить глаза тоже стали привычно холодными. Приподняв полы одежд, он неторопливым шагом вошел в резиденцию. В его действиях не было ни намека на волнение или злость. Небеса стали темнеть. Вдруг в облаках раздался гром и начался дождь. Набирая обороты, дождь капал всё сильнее и сильнее, словно небеса и земля ненадолго соединились. Ли-Юран неожиданно остановился. Подняв голову, он смотрел на тучи. Он слегка рассмеялся и прошептал про себя. «Видимо, старый танк немного задержится в резиденции Мэнг. Ха -ха. Тем временем в резиденции Дзюнь». Малышка Ке смотрела в окно. Она смотрела на тяжело капающий дождь, пока в руках она держала горшочек с благовониями. Ее глаза почти плакали. Закончив свою тренировку, Дзюньсе выпрямился и сзади подошел к малышке Ке, мягко спросив. «Малышка Ке, о чем ты задумалась?» Она вздрогнула, испугавшись, вскрикнула. Обернувшись, Ке быстро выпрямила спину и поклонилась. «Молодой господин!» «О чем ты задумалась?» Дзюньсе отошел в сторону и сел в кресло, по привычке, Он положил ногу на ногу. Смотря на маленькую лолиту перед ним, он видел лишь маленькую девочку. Дзюньсе не мог заставить себя не почучивать над ней. Но увидев в ее столь глубоких раздумьях, он начал чувствовать себя обеспокоенно. — Я... я думала, что через несколько дней будет осенний фестиваль. Глаза малышки Ке выражали грусть. Я все еще помню, как три года назад, когда мне было девять, во время осеннего фестиваля я гуляла с папой и мамой. Тогда я была такой счастливой. Мама, папа...» Две большие слезы прокатились по ее щекам. Она не могла больше сдерживаться. «А где сейчас твой отец?» Спросив это, он вспомнил, что отец Лолиты был лидером отряда и служил семье Дзюнь. Он пошел за старшим братом Дзюньмасе, Масе, Дзюнь -ю, в экспедицию и не вернулся. Мать малышки со временем умерла от тоски по мужу и переутомления на работе. Перед своей смертью она отправила маленькую Ке в резиденцию Дзюнь, чтобы семья Дзюни позаботилась о ее дочери. Сейчас же малышка Ке была сиротой без обоих родителей. Подумав, Дзюньсе вспомнил, что Дзюнь Масе всегда относился к маленькой ке с пренебрежением и чуть что сразу кричал на нее. Но она всегда оставалась тихой, словно мышка. Дзюньсе мог лишь посочувствовать ей. Тихо вздохнув, он молча встал и мягко погладил ее по голове. Услышав слова про осенний фестиваль, он посчитал дни и понял, что вскоре будет и фестиваль средины осени. Дзюньсе внезапно стал угрюмым. Видимо, мне придется праздновать этот традиционный китайский фестиваль одному в этом мире. Маленькая Ке почувствовала, как Дзюньсея мягко гладит ее по голове. Подобное обращение было неожиданным с его стороны. Несмотря на то, что Дзюньсе молчал, Малыш Какие ощущала исходящая от него жалость и искреннее желание извиниться. Теплое чувство внезапно наполнило ее. Она была словно маленькая сестра, которую обнял старший брат. На ее сердце стало тепло и спокойно. Она внезапно почувствовала, что этот придурок, вечно кричавший на нее по любому поводу, стал самым близким ей человеком. Эта перемена была для нее странной и необычной. Она смогла лишь обнять его. Тепло, исходившее от дюнсе заставило ее не думать о грусти и проливном дожде снаружи. Через какое-то время Дзюньсе ее погладил по голове и сказал, «Иди и отдохни хорошенько. Тебе нужно хорошенько выспаться, а я ненадолго выйду». «Молодой господин, там же такой дождь. Куда вы собрались?» Забеспокоилась малышка Ке. «Что, если вы заболеете под дождем? Я сейчас же подготовлю для вас плащ! Все в порядке!» Хоть Зюнсей улыбался, его лицо выражало совсем другие чувства. Он надел бамбуковую дождевую шляпу, открыл дверь и вышел под тяжелые капли дождя. Лицо маленькой Ке было переполнено волнением. Она понимала, что сейчас молодой господин страдает от непереносимых болей и тоски. Словно понимая чувство Цзюньсе, пагода Хан Цзюнь в глубине его сознания начала расти и выпускать белый туман. Этот туман вскоре перетек в его меридианы и начал течь по ним вместе с его ци, словно пытаясь заполнить собой ту пустоту, которую сейчас ощущал Цзюньсе внутри себя.